Услышав знакомое слово, Синдбат вздрогнул, но ну вот началось. От этих обычей в добра не жди, отцарь продолжал. Когда-то, очень давно, попал в нашу страну один чужеземец. Был он молод, хорош собой и всем очень понравился. Прожило он в нашем городе 100 дней, А на сто первый день выросли у него черные крылья и огромные когти, и оказалось, что это был злой дух, враг рода человеческого. И вот с тех пор каждого чужеземца на сто первый день мы торжественно провожаем в царство мертвых. Это как же? Есть неподалеку от города глубокая пещера, туда мы опускаем всех умерших и вот euh, э, чужестранцев. А чужеземца? Чужестранцев-то зачем? Ну так. На всякий случай. А вдруг он окажется злым духом на 101 день? А, а а если не окажется? Ну, что делать? Ах, таков обычай. И тут Синдбат не выдержал. О, господи! Да что же это творится на белом свете Ваше величество Ну посмотрите вы на меня Ну посмотрите Ну разве я похож на злого духа Друг мой, друг мой Но ведь таков обычай Да блюньте вы на этот дикий обычай Что ты, что ты, как можно Закон есть закон Может он мне и самому не очень нравится Но таков порядок Ну, ступай, мой друг. Ты, конечно, ничего плохого не сделал, но помочь ничем не могу. Мои советники меня не поймут. Царь ещё долго что-то говорил, видно, очень расстроился, а Синдбат поплёлся, куда глаза глядят. Вскоре он остановился и возопил. «О, Господи, Боже мой! Добрый и милосердный! Ну в чем я провинился? Зачем ты губишь меня? О, этот дикий обычай! Будь он трижды проклят отныне и во веки веков!» «Да, не зря так опасался Синдбад за свое хрупкое счастье». Неужели какой-то нелепый обычай прервёт его земное существование? В это было трудно поверить. Как обидно, что обычай дурной и меня не обошёл стороной. Предлагают в мир иной поспешить и досрочно путь земной завершить. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай ай ай ай ай Личной я бы в мир иной не спешил, Я бы тут свои проблемы решил. Но для здешних твердолобых парней э Их порядки всех на свете верней. Я рассчитывал на помощь царя, Но, выходит, понадеялся зря. Никакой он, потому что не царь, А такой же твердолобый дикарь. Ай-яй, ай-яй-яй, ай-яй-яй, Ай-яй-яй, ай-яй-яй, ай-яй-яй,